8 ноября. Собор святаго Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Большая власть, то есть власть над большим народом, власть всегда хотя бы слегка сверхъестественная. Большой властитель всегда хоть немножко маг и волшебник. На его превысшие знания и превосходящую силу возлагают подданные надежды о своем благоустроении и спасении от бед. Желательно, чтобы он был статью велик, лицом взрачен, голосом зычен, такой не подведет, спасет и устроит. Наши первобытные привычки ищут в образе властителя черты пещерного вожака с зорницами в очах и со скалом в речах. Сильная власть — это всегда власть немножко божественная. Наследственная власть всегда сильная и божественная, ибо к сыновьям, внукам и правнукам первого властителя переходит особенная тайная сила, благодаря которой новый царь сумеет всех спасти. Он не обязан давать отчет подданным в причинах своих прозрений и решений. Ему неосязаемо дано знать, То, чего не знают, не посвящённые в тайну царского рода. Павел был правнук Петра I, основателя Новой России. Накануне смерти Екатерины ему было во сне видение. Незримая сила возносила его к небу. Он просыпался в недоумении и засыпая вновь, опять был тревожен странным сном. Первый день царствования Павла 7 ноября Канун Михайлова дня, собора святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архангел Михаил — предводитель небесного воинства. Это он накануне страшного суда вступает в последний бой с сатаной и низвергает проклятого змея в бездну. «И бысть брань на небеси!» «Михаил и аггелы его, брань со сотвориша со змеем, и вложен бысть змей великий, змей древний, нарицаемый диавол и сатана на землю». Апокалипсис, глава 3, стих 7. «Имя архангела значит «тот, кто яко Бог». Светлое и мрачное чередуются в нем. В нем надежда и угроза. С ним опасно шутить, его нельзя безнаказанно увидеть. С другими святыми легче иметь дело. Его можно ждать в виде пожара с неба, урагана с гор, в виде водяного столба в море. Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен, иногда — Он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией. Архангел Михаил — давний покровитель русских государей. Первый каменный архангельский собор в Московском Кремле был построен еще Иваном Калитой. Архангел Михаил — всем царям царь. «Моисею!» Предстатель бысть Михаил Архагел, та во благочестии в новой благодати первому христианскому царю Константину, невидимо, предстатель Михаил Архагел предполком Хожаше и вся полки его побежаше, и от то ли даже и доныне всем благочестивым царем пособствует. Иван Грозный. О том, что восшествие Павла произошло в канун Михайлова дня, догадались, видимо, сразу. Кто именно, проницательные подданные или сам Павел, сейчас трудно определить. Очевидцы вспоминали об этом так. Рассказывали, что часовой в летнем дворце видел Михаила-архангела и даже имел с ним разговор. Головина. В самую глухую полночь Является будто перед ним в темноте некакой сединами покрытый старец, вида важного и почтенного. И повелительным образом ему сказал, чтоб он неотменно сказал своему новому государю, чтоб он велел на самом том месте немедленно воздвигнуть храм. Некоторые присовокупляли к сему, что будто старец сей к вышеписанным словам прибавил и следующее, отходя прочь. «Скажи же и примолвь и то, что я, государя, через 30 лет опять увижу». Болотов. Часовой солдат пошел к своему начальнику под тем предлогом, что имеет сообщить ему тайну. Он открыл ему, что увидел свет в заброшенных залах дворца, что постучали в дверь, где он находился на карауле, и назвали его по имени. Он имел мужество посмотреть тогда через дверные щели и увидал святого Михаила. Этот святой приказал ему пойти от его имени к императору и сказать ему, чтобы в этом месте построили церковь. Масон. Сперва не хотел никто тому верить. Но как он, часовой, и сержанту, а потом и караульному офицеру самое тоже под клятвою рассказывал, то сочли они за нужное донесть о странном приключении всем высшей команде — и довести историю сию и до самого государя. Но сей, услышав о сём, будто сказал, «Да это я уже знаю». Болотов. Солдат был вызван. Император сказал, что святому Михаилу нужно повиноваться, что он сам уже получил внушение построить ему церковь и имеет уже план её. Масон. Вот что говорили в народе и какая носилась молва о сём случае. Но надобно иметь великую веру, чтобы не почесть всё сие выдуманную побосёнкую, или, по крайней мере, политическую стратегемою, Болотов. Как бы то ни было, летний дворец решено было сломать, и начали строить новую церковь и новый дворец — Головина. Дворец Михаила Архангела, Михайловский замок, алтарь империи, строили на протяжении всего царствования Павла с быстротой, невиданной от времен Петра I. Денег не жалели, было потрачено шесть слишком миллионов, сумма приличная для проведения небольшой победоносной войны. Царь переехал во дворец за месяц до смерти.